Четвертое действие. Терраса над морем. Лунная ночь. Пир. Сильвио на троне. у Клотальда, Беатричи, Придворной. Певец играет на арфе. По знаку Сильвио он умолкает. На что, певец, мне эти звуки? Должны когда-нибудь они умчаться прочь. И будут после них еще тяжелой муки, еще томительнее ночи. Ты убаюкиваешь горе обманом сладостным, Но все ж и в ослепительном уборе, и в блеске красоты Мне ненавистна ложь. Могильный остров прячет в розы поэтов детская мечта. Но если правды нет, на что мне красота? На что пленительные грезы? Уйди, певец. Беатрича. Ко мне. Я разум усыплю. Боль ненавистного сознания утолю. Пока хоть капли яда есть в бокале золотом, Мы выпьем все до дна. Потом, без сожаления, с безумным смехом опьянение, А землю кубок разобьем. Сильвию. Я твой, прижми меня к своей груди сильней, Руками нежными властительно обвей. О, только бы убить сознание роковое, Не думать, не желать, не помнить ничего, И в одиночестве у сердца своего Почувствовать на миг хоть что-нибудь живое. Вот так, — обнимает ее. Пускай вся жизнь — неуловимый сон, Пускай весь мир — ничтожное видение, Я докажу себе, что есть один закон, Одна лишь правда — наслаждение. После мучительного раздумья отталкивает Беатрич. «Обман! И здесь обман! Оставь меня, уйди!» Потухла страсть, в душе лишь ужас беспредела. Мне показалось вдруг, что я прижал к груди холодное, как лед, безжизненное тело. Увы, погибнет красота, и кудри выпадут, и череп обнажится. Где ныне вешних роз свежей твои уста, там щель беззубая. Валившегося рта бессмысленной Немой улыбкой искривиться. Оставь меня. Прочь. Все уйдите Прочь. За пышной трапезой Сияющей огнями. Мне кажется Теперь все гости мертвецами. И давит грудь, как склеп Томительная ночь. Довольно. Факелы И свечи потушите. Мне страшно Быть с людьми. Уйдите все. И пусть растет безмолвие Моя немая грусть. Скорей, безумцы Пир кощунственный, прервите. Гости уходят. Слуги уносят кубки, яства и свечи. Остаются Клотальда, Базилио и Сильвио. Базилио. Мой час теперь настал. Не в наслаждениях смысл и цель существования. Не все погибло. Есть великий идеал. Он мог бы удалить души твоей страдания. Не все разрушены сомнения, молтари. Но, сын мой, жаждешь ли ты Бога? Сильвио. Говори. Базилию. Умом бесстрастным, побеждая муки, забудь себя, отдай всю жизнь науке. Могильный прах и чистый луч рассвета, звезду, что перлам в сумраке повисла, мечту, что родилась в душе поэта, ты разлагай на меру вес и числа, исследуй все в тиши лабораторий, гниющий труп и нежный запах розы, людских сердец возвышенное горе и брызги волн и вдохновение слезы. Тогда спадет с очей твоих завеса, Поймешь ты жизнь таинственного мира И в ропоте задумчивого леса, И в трепете полночного эфира. Как звук созвучием, душой смиренной Сольешься ты с гармонией вселенной. Сильвио, скажи, достигну ли я тайны роковой, проникнул хоть на миг к источнику явлений, К той грозной глубине, к той пропасти немой, Что скрыта облаком блистательных видений? Наука даст ли ключ к загадке мировой? Пойму ли я, что там, за призрачной вселенной, за всеми формами, за дымкой жизни тленной? Базилио. Нет, лгать я не хочу. Там, за пределом знаний, тебя наука к тайне приведет. Твой ум слабеющий коснется вечной грань и больше ни на шаг не двинется вперед. И как бы ни дерзнул глубоко погружаться к началам бытия в природу человек, он будет к роковой загадке приближаться и не решит ее вовек. Сильвио, на что же мне твоя наука? Чем безнадежнее, чем глубже сознаю предтайной мировой беспомощность свою, тем жизнь бессмысленней, тем нестерпимей мука. Базилио, ты к невозможному стремишься. Сильвио, бороться с нищетой, изнемогать, трудиться потом, когда бедняк в сырой земле сгниет, Удобрив чернозем, из почвы хлеб родится, из хлеба жизнь людей, но люди возвратиться должны к сырой земле, и снова хлеб взрастет, из жизни смерть, из смерти жизни всходы, таков круговорот бессмысленной природы. Но если б знал его счастливый твой мужик, но если б он свое ничтожество увидел и не был бы так груб, невежествен и дик, он проклял бы судьбу, он жизнь бы ненавидел». Так вот твой идеал — отречься от всего, уснуть животным сном, убить в себе рассудок, весь век в поту, в грязи работать для того, чтобы завтра чем-нибудь наполнить лишь желудок? Пускай убьет меня безумная тоска, за мирный сон души я не отдам сознание. Не надо мне тупого прозибания покорности скотов и счастья мужика». Ведь жизни внутренние незримые богатства, Сокровища ума, следы наук, искусств, Их истребить нельзя, и я во имя братства Отречься не могу от прежних дум и чувств. В деревне засохой я в нищенской одежде Останусь богачом изнеженным, как прежде. С народом не сольюсь в неведомые глуши, Я сброшу горностай, забуду трон величия, Но что все внешние ничтожные отличия Пред этим внутренним неравенством души? Идти в народ шутом в наряде маскарадном, Но сам мужик мое стремление к добру Срово заклеймит укором беспощадным, Как недостойную игру, мечту для бедных, Быть товарищем и братом, бежать из городов, В полях найти приют, нужду и черствый хлеб, И деревенский труд. Ты можешь сделать все утонченным развратом, Наружностью бедняк ты клад душевных сил, Ты роскошь внутренних неравенств сохранил». А между тем в глазах глупцов ты вдохновенный Апостол, труженик, могучий и смиренный. И вот, не жертвуя, не тратя ничего, Твой праздный ум пленен роскошную забавой, И беспредельного тщеславья своего Ты жажду утолил легко добытой славой. Так прихотливый сиборит суровой пищей Искусно раздражает уснувший дряхлый аппетит И на мужицкий хлеб все пряности меняет. Проклятье всем, вы лжете оба, В груди от ваших слов сильней тоска и злоба. Там, в мирной тишине жилища твоего, старик, ты выдумал слияние с народом, а ты, король, свою науку для того, чтобы утешать себя хоть призрачным исходом, чтобы хоть миражем заслонить у ног сияющие бездны. Но я правдивей вас, я смел разоблачить, трусливый, ваш обман смешной и бесполезный. Уйдите прочь. Базилио и Клотальдо уходят. Сильвия. Теперь мы, скорбь, с тобой вдвоем, Я не дрожу, я не бледнею, И если узел твой распутать не сумею, Я рассеку его мечом. Пора покончить с шуткой глупой, Пора мне вырваться из пуд. Честней совсем не жить, Чем тупо и подло жить, как все живут. Удар и смолкнет боль сознания Среди мгновенной тишины, Удар и кончены страдания, И все вопросы решены. Там, на глади морской, исчезая вдали, Блеск луны отражён, как серебряный путь. Если б пок я умчаться по нём от земли, Чтобы в лунном сиянии навек потонуть, Я без дум и без мук невозвратно бы исчез В этом мягком волнистом тумане небес. Я бы умер, как отблеск холодной луны На трепещущем лоне певучей волны. Зачем же медлю я? Не ты ли надежда вновь зажглась? Умри, умри навек! До зари я буду горсть могильной пыли. И я ведь знаю, чуть отдам всю душу страсти и желаниям, Как разрушать ночно их сам неумолимым отрицанием, И если снова вера мысль убьет, исчезнет воля напряжения, И мне всю душу обольет смертельным холодом сомнения. Нет, жить нельзя, так дикий конь из-под узды на волю рвется, И весь он трепет, весь огонь, как будто вихрем ему несется, Но всадник опытный вонзит ему в бока стальные шпоры, И никнет грива, меркнут взоры, и кнут он терпит и дрожит. Если б знать мне, о чем эти волны поют, И не та же ли скорбь, как меня их гнетет, Обещая мне вечный покой и приют, Что-то к пропасти манит меня и влечет. Жду от них я чего-то, мучительно жду, И зовут меня волны, приди к нам, приди, Та же скорбь, как твоя в нашей вольной груди. Слышу волны призыв ваш, я скоро приду, Лишь шаг и смерть наклоняется и смотрит в море. За шум. Доносятся голоса. Голос женщины. «Король, отец родной, помилуй, защити!» Голос пажа. «Напрасны все твои мольбы и крики! Я не пущу тебя!» Голос женщины. «Пусти, или силой я ворвусь!» Убегает женщина, бледная, в разорванной одежде. За нею паж с факелом. «Паж, король, прости, я удержать не мог!» Женщина. «Пощады, царь великий, пощады мне!» Сильвию. «Кто ты, женщина?» «Я мать!» Сильвию. «Что ты хочешь?» Женщина. Царь, нет больше силы ждать, пощады. Я весь день у твоего порога Свидание с тобой молила ради Бога. Солдаты пьяные смеялись надо мной, И вдовьи жалкие седины оскорбляли, И надругались, и прогнали. Тогда прокралась я, как вор во тьме ночной. О, я на все теперь готова. Казни меня, убей, позволь лишь молвить слово. Сильвию, кто право дал тебе нарушить наш покой? Женщина, обида, царь, Сильвию презрительно. Но есть у вас суды, законы. Женщина, не защитит меня законов приговор. Для них ничто мольбы и стоны. Неумолимый кредитор сурово требует уплаты. он вправе повелеть, чтоб выгнали солдаты на улицу с детьми несчастную вдову. И негде преклонить мне скорбную главу. Ведь судьям дела нет до наших слез и муки. Меня, сирот моих, мой труд, последний нищенский приют, ростовщику безжалостному в руки. Не ваши ли законы отдают? О, защити меня, я требую иного, закона жалости великого святого. Ужель замрет у ног твоих мой стон? Сильвио, уйди, напрасно все, не нарушим закон. Женщина, неправда, Сильвио, не верю, я обману. Тебе ведь жаль меня, я вижу, как в очах сияет доброта. Я вся в твоих руках, попробуй, оттолкни, но я живой не встану, пока не вымолю пощады. Сильвия, что со мной? Не властен победить, я в сердце тайный трепет. «С какой жадностью я вслушиваюсь в лепет мольбы невинной и простой!» «Женщина! О, сжалься, сжалься!» Сильвио, Как? Сквозь муки и усталость, и с сердца жгучую волной еще готова хлынуть жалость! Нет-нет, оставь меня!» «Женщина! Я не уйду! Пощады!» Сильвио, эй солдаты женщина нет несчастный ты не гони к твоим ногам я припаду с такой верой, что будешь ты напрасно бороться жалостью душа твоя полна ты добр ты понял все я победить должна сильвио солдаты женщина сильвио мой милый Сильвию. Горе, горе, без слов. Лишь искрою в немом глубоком взоре я побежден. И вот стою пред ней без сил и против воли и сознания. Порыв слепого сострадания меня как буря, охватил. Мутится разум. Нет спасения. И я не в силах удержать непобедимого волнения. На эти слезы и моленья слезами должен отвечать. Уйди, и снова жизнь начнется. Оставь, не мучь меня. В груди на части сердце разорвется. Уйди, молю тебя, уйди. Женщина. Я победила, ты согласен, ты пожалел меня. Смотри, от благодарности я плачу. Как прекрасен ты в светлой милости, мой царь. Но повтори, что ты простил меня, что снизошел ты к мукам, чтоб мне насытить слух прощения сладким звуком. Сильвию. Увы, противиться нет сил твоим мольбам. Ты победила. Чем? Пока не знаю сам. Пусть так, исполню все, о чем меня ты просишь. Но разве будешь ты счастливее? Скажи, как можете вы жить в позоре, рабстве, лжи? Зачем ты столько и горя переносишь? Не легче ли умереть? Смотри, я царь, венец сияет на челе, И пышен мой дворец. Я молод и силен, над миром величава, Царю могуществом и славой. А между тем в груди не знаю, Чем убить безумную тоску. И жизнь такая пытка, Что тороплюсь скорее мой кубок я разбить И оторвать уста от горького напитка. Женщина. Господь велел. Сильвио. молчи я докажу что разум с усталых плеч тряхнуть велит все время горе и обид и с глупой шуткой кончить разум убить себя женщина мой царь сильвио нет нет я докажу что гадко подло жить я все тебе скажу Пойми, мне тяжело, не знаю, что со мной, но больше не могу молчать я и терпеть. И перед тем, чтоб умереть, тебе всю душу я открою. Пусть я король, пусть ты раба, у нас одна печаль, у нас одна судьба. И я когда-то жил, метался, жаждал света, искал, надеялся, изнемогал в бою. Теперь я вижу, нет ответа, теперь я проклял жизнь мою. Из сердца вырвал я сомнения, ведь есть покорность и предел». Пред тем, как ты пришла в безумном исступлении, я здесь убить себя хотел. Ты помешала. Прочь. Не утешай. Довольно. Уже ли не видишь ты, как тяжко мне, как больно? Нет. Смерти. Смерти. Женщина. Жаль. Тебя мне жаль. Сильвио. Прочь. Женщина. Я сейчас уйду и не скажу ни слова. Сама ведь плакать я готова. Я поняла твою печаль. Что горести мои перед твоим страданием? И как я глупая могла к тебе прийти с докучной мольбой? Но ты меня прости. О, Господи, душа полна одним желанием. Хоть чем-нибудь помочь тебе, родимый мой. Но я беспомощна в любви моей простой. Уйду. Сильвио. Нет, подожди. Женщина. О, Боже, если б смело я подойти к тебе, Тихонько приласкать твое бы сердце, Я согрела слезами теплыми, как мать. Но ты ведь царь. Прости, забылась я. Сильвио. Не надо, не уходи, постой. От сердца отлегло. Скажи мне что-нибудь еще. Какой отрадой полны твои слова? Души от них тепло, и плакать хочется. И этих слез не стыдно. Но поздно. Для чего ты показала свет? Устал, я не могу, оставь меня. Женщина. Нет, нет, ты будешь жить, Сильвио. Зачем? Женщина. Не для себя, для мира. От Господа, монарх, дана тебе парфира и сила кроткая, чтоб бедных защищать, Сильвио. Увы, когда б я мог... Женщина, ты можешь, ну попробуй, увидишь, как легко. Ведь стоит лишь начать, теперь ты утомлён отчаянием и злобой, но в душу скорбную вернётся благодать. Едва хоть одному страдальцу ты поможешь. Нет-нет, не возражай, я чувствую, ты можешь. Ведь это то, чего душа твоя искала так жадно. Вот теперь меня ты пожалел, и сразу нам обоим легче стало. Ты плачешь, ты спасён. Надеждой заблестел твой взор. Благодарю тебя, Господь, Сильвио. «Святая, мне надо бы упасть к ногам твоим, рыдая, ведь ты спасла меня. О, что вся власть царей пред детской простотой и кротостью твоей!» Я понял, понял все, без слов, в одно мгновение, как будто молния блеснула предо мной, покров слетел с очей, побеждено сомнение, я снова жить хочу, и прежние мучения уносятся в слезах горячую волной. Так вот где жизнь, твое начало, так вот одно, что не обман, что мне таинственно мерцало сквозь все миражи и туман, так вот где истина. Женщина. «О, Сильвио, мой милый, вперед! Ты должен жить и победить в борьбе! Теперь мой труд свершен, я не нужна тебе! Прощай, спаси тебя, Создатель, и помилуй!» Уходит. Сильвия. Солнце над морем восходит из туч. Бездну зажег его розовый луч. Блещет, дрожит и смеется волна. Мир встрепенулся, очнувшись от сна. Детским лабзаньем утро согрет, Слава тебе, показавшему свет, Через борьбу и хаос дикий, Через отчаяние и ложь Ты к гармонии великой Мир измученный ведёшь. О, согрей же теплотою Состраданием без конца, Утомлённые враждою Наши бедные сердца. Видишь здесь, с тобой спасённых, В тёплых радостных слезах, Я склоняюсь умилённый И трепещущий во прах. С плачем, дробясь об уступы скалы, Радугой блещут пред смертью волы. Богу осанна гремит океан, Вьется, как дым из кодильниц туман, Солнцу великому, солнцу привет. Это ты меня из ночи, дланью, любящий исторг, Это ты отверс мне очи, дал мученье и восторг. Пред тобой я только плачу, В Благодарности я нем всемогущий, Что я значу? Как я жалок перед тем, кто хранит нас, кто жалеет каждый трепетный листок, Как дитя свое лелеет, не пробившийся росток. Дай обнять любовью жгучей Целый мир и всей душой Дай мне слиться с этой тучей, С этой грозной волной. В камне, в воздухе, в былинке Жизнь я чувствую, любя. В каждой блещущей росинке солнце Вижу я тебя. Вот что ни призрак, ни сон и ни ложь. Боже, молитву мою ты поймешь, Стерты все грани меж мной и тобой. Лейтесь же слезы горячей волной, Лейтесь, безумные, слов больше нет. Слава тебе, показавшему свет. Комната во дворце. Сильвер. В окно глядит унылый серый день, по стеклам дождь стучит однообразно, и воздух спит, и шелохнутся лень туману желтому над улицею грязной. На сердце вновь знакомая тоска, прошел мгновенный жар, и грезы отлетели, больной, скучающий, гляжу без дум, без цели, как медленно ползут по небу облака. Где вера, где восторг, Коль утро лучезарно, Коль ясно небеса и все кругом светло, Мы сразу позабыть готовы скорбь и зло, И на устах слова молитвы благодарной. Но тучи набегут, надежда гаснет вновь. Увы, зависит мысль, сознание свободы И вера в божество и к ближнему любовь, От света облаков, от солнца и погоды какая польза в том что мог издалека без жертвы как поэт ты на одно мгновенье любить весь род людской в порыве увлечения? смотри вот пьяница у двери кабака под бедняк неведомый прохожий торговка под дождем на площади пустой крестьянин на вазу под мокрую рогожий. Вот те, кого любить ты должен всей душой, Кому восторженно ты простирал объятия, Вот человечество, вот братья. Хочу к ним жалость пробудить, Но жизнь, увы, не то что грезы, И гадко мне, прощение, слезы В очах не могут не застыть. На что мне мертвое сознание, Когда для подвига нет сил? В душе моей не сострадание, А лишь порыв к нему, бессильное желание. Рассудком понял я любовь, но не любил. О, боже, все пройти, все муки и сомнения, бороться, победить, найти желанный путь. И вдруг в последнее мгновение, касаясь истины, упасть в изнеможение и знать, что силы нет, к ней руки протянуть. Входит канцлер с бумагами. Канцлер. Привет царю. Прости, что смею беспокоить. Указы к подписи. Сильвио. Что в них? Канцлер. Так, пустяки, не стоит и смотреть. Решили мы удвоить налоги на крестьян. Сильвио. Подай указ. Канцлер подает бумагу. «В клочки его!» — разрывает бумагу. «Беги скорей, народу объяви, что я великое собрание созываю, что хочет дать король родному краю законы правды и любви». Канцлер уходит. «Я вновь спасен, скорей за дело. Мечтательную лень давно пора стряхнуть. Как муж, не как дитя, на жизнь гляжу я смело, и свежесть бодрая наполнила мне грудь». Я рад дождю, я рад, что холодно и серо, и мрачно все кругом. К чему мне яркий свет, к чему мне красота? Мой дух теперь согрет лишь внутренним теплом, живой, горячей верой. Пускай восторгов прежних нет, я стал работником, И проза душе милей, чем радужная греза. Теперь не устрашит меня толпа людей Ни безобразием, ни пошлостью своей. Всем существом моим я чувствую, Как мало любить отдельно каждого из них. Я прежде для себя лишь жаждал идеала, Но чувство личное души не утоляло. Нет, работать, мыслить, жить, Чтоб уменьшить страдания, ремесленник. В куче стружек за работой Нам весь день не видно неба. Мысль полна одной заботой О куске насущном хлеба. Но теперь хочу я птицей в блеске солнечных лучей да умчаться за станицы этих вольных журавлей, старик. Перед кончиной неизбежной, дряхлой, жалкий и больной Я встречаю с грустью нежной праздник жизни молодой. Чую близость я могилы, но от всей души привет вам, Весны живые силы, счастье, молодость и свет. Трубы Герольдов при звуках торжественного марша входит Сильвио в царском одеянии Клотальдо, Базилио, Свита. Сильвио садится на приготовленный для него трон. По обеим сторонам король и клотальдо. Пажи раскидывают над ними балдахин. Сильвио нам будет пологом лишь небо голубое. Снимите, балдахин, что позарить могло, Свободно солнце золотое, мое открытое чело. Мила, как прежде, мне свобода. Нет, не хочу, чтоб скрыл пурпуровый навес Ни радостной толпы, ни блещущих небес. Я не боюсь, друзья, ни солнца, ни народа. Народ. Да здравствует король!» Сильвию, обнимая отца. Как счастлив я, отец, так вот к чему судьба таинственной рукою обоих нас вела над бездной роковою. Теперь мы цель её постигли, наконец. Прости же горести и беды, что я невольно причинил. Базилио. Один лишь миг такой победы меня за все вознаградит. Сильвио отец Клотальда, здесь меж вами как примиритель я стою и разделенные веками природу с знанием солью с тобой Клотальда, я природу и жизнь простую полюбил меня приблизил ты к народу в глуши лесов мне возвратил первоначальную свободу и полноту могучих сил но меж зверей я без науки остался б зверем навсегда в природе кровь насилие муки и беспредельная вражда Одно лишь знание человека, стихии не свергнув, рабский гнёт бойцов, рождующих от века, в любовь великую сольёт. Отец, чтоб уменьшить страдания, чтоб людям мир и счастье дать, твоё божественное знание хочу на помощь я призвать. Но пусть мудрец твоя наука сойдёт за облачных высот в тот тёмный мир, где скорбь и мука, где стонет гибнущий народ. Пускай небес эфир над звездный, Ее торжественный престол Пускай свободная над бездной Она витает, как орел Но жалость к людям теплотою Должна науку согревать, Чтоб примиренная с толпою Она казалась нам простою И близкой, любящей, как мать. Ведь Бог один, одна свобода Пускай же в общий братский труд Скорее наука и природа Усилия дружные сольют К чему ваш спор ожесточенный Пусть враг обнимется с врагом. Я буду цепи, раздробленной соединительным звеном. И ваши старческие руки, я пол надежд и юных сил в союз природы и науки в моей руке соединил. Базилио. Клотальда, старый друг, приди в мои объятия. О, лейтесь, слезы счастья. Клотальда, С этих пор мужик с ученым будут братья, и разрешен наш древний спор. Сильвио. В моей груди одно желание, чтоб ты простил меня, народ. Голоса в народе. Бог, помощь, Сильвио, мы за тобой пойдем. Да здравствует союз народа с королем. Сильвио. Восторг нет сил сдержать в груди, как сладко сердцу и тревожно. Ведь цель так близко впереди, ведь счастье мира так возможно. Его я чувствую, и путь открыт. Приблизьте губы к чаше. Лишь стоит руки протянуть, схватить его, и счастье ваше. Пускай, когда восторг пройдет, разочаруемся, остынем. Хоть на единый шаг вперед мы человечество подвинем. Меж мной и вами нет преград, Работу братскую для мира Я разделить хочу, как брат, И все сердца, и все желания В один порыв соединим, Разрушим мир силой знаний Без праха новый создадим. Сильвио сходит в толпу, Народ поднимает его на руки, Целует одежду И уносит с криками радости. 1887 год